Глава 73 Влад замер, ощутив моё касание, но головы не повернул. Словно избегал на меня смотреть. И самые жуткие мысли подлили масло в огонь моего страха. Только не говори, что боишься за Серёжу. Нет, не за него. То есть не только за него, но и за ребёнка. Мне просто страшно. Проглотила готовое вырваться слово, и Влад заметил заминку и его брови тут же сошлись на переносице. «Не бойся, Алиса, я же не зверь!» прозвучало слишком сухо, словно он сам не верил в правдивость своих слов. А потом Воронов вышел из машины, и мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться негласному приказу и выйти следом на мощную дорожку. Сережа сидел во втором внедорожнике, и как только вышел из машины, его голос тут же вспорол тишину ночи, заставляя меня покраснеть от жуткого обвинения. Проститутка! Тварь продажная! Замерла не в силах пошевелиться, и не сразу сообразила, что меня заслонил спиной тот самый водитель, который открывал мне дверь, потому что Сережа кинулся в мою сторону, намереваясь ударить. Подстилка! Трахала с ним за моей спиной! Щёки горели от унижения, хотелось сжаться, обхватить себя руками. Убежать и скрыться в своей комнате. Но вместо этого я расправила плечи и, обойдя охранника, взглянула прямо в глаза своему бывшему жениху. Подбородок чуть вверх, чтобы скрыть, как внутри все переворачивается, а страх гложит плоть. Я отвела руку секьюрити, пытавшегося меня сдвинуть, и встала напротив цепного пса без намордника и ошейника, напротив Сережи. Потому что я должна быть сильной, ради своей крошки. «Не смей обвинять меня!» Дрожала и в голосе мелькнул оттенок тремора, но я продолжала стоять с гордо поднятой головой, ощущая, как взгляды всех присутствующих приклеились к моему лицу. «Ты сам толкнул меня к нему в руки! Или теперь будешь отрицать очевидное?» Сережа дернул верхней губой, нервный тик, когда он взбешён, и замахнулся для удара, но его руку перехватили. «Она теперь моя жена!» «Ты больше и пальцем ее не тронешь, иначе я просто сломаю твою руку!» Голос спокоен и ровен. Ощущение, что Влад без усилий удерживает запястье брата, и от этого становилось еще страшнее. «Извинись!» Ощутила, как охрана отступила, но не смогла оторвать взгляда от лица бывшего жениха. «Извинись, сука!» Дёрнул запястье, и Сережа глухо взвыл от боли, сгибаясь под давлением Влада, заломившего его руку. «Прости!» Машинально метнула напряженный взгляд на Воронова-старшего, и тот разжал хватку и, кивнув охране, подцепил меня под локоть. Сережу скрутили сзади, а меня все еще дрожащую от эмоций повели в поместье, которое я с удовольствием спалила бы прямо сейчас.